Глава 13. Всю следующую рабочую неделю Дебби крутилась, как белка в колесе. Вирджини и Клэр загреповали и ушли на больничный, и Дебби вынуждена была вести в два раза больше занятий. К счастью, Рори пришел на выручку, взял больше часов, потом помогли другие учителя, в общем, кое-как справились. Но как будто этого было мало, в понедельник пришло сообщение, в котором ее просили на следующее утро поучаствовать в показе летних моделей для байеров из Китая. Неделя индивидуальных занятий с Томмаза осталась позади, и в то утро уроков у Дебби не было, поэтому она, как и просили, пришла в ФГ в половине одиннадцатого. Хотя мысль о том, что снова предстоит выставлять себя на показ перед незнакомыми людьми, вызывала у нее смешанное чувство. В офисе ее встретила Барбара, Дебра, «Дарью рассказал мне о том, что произошло». Сказала она с страдальческим выражением лица. «Я просто в ужасе. Я всегда знала, что Россия потаскона волокита, но никогда не думала, что он способен на физическое насилие». Из-за плеча Барбары появилась Бритта. К удивлению Деборы, дочанка протянула к ней свои длинные руки, крепко обняла и поцеловала в обе щеки. «Все мужчины с котой запомнят раз и навсегда» бритта еще разок прижала деби к себе потом отпустила и уверенно повторила скоты Дебби переглянулась с барбарой ну может и не все хотя честно говоря мне приличные в последнее время почти не попадались барбара улыбнулась приличные пока еще не перевелись просто их малые они редко встречаются Бритта фыркнула и решительно вышла из офиса с китайской группой все прошло хорошо в группе были и мужчины и женщины Но Дебби к ее великому облегчению никаких похотливых взглядов во время показа на себе не чувствовала. И только к концу недели она нашла свободное окно, чтобы выскочить из школы и купить хорошие шотландские солодовые виски в качестве презента для Дарио. На неделе она видела в школе Флору и так, крепко ее обняв, прошептала на ухо, как она сожалеет по поводу того, что сотворил Томмазо Росси. А потом, уже отстранившись, пригласила Дебби в субботу на чай, чтобы об этом поговорить. В пятницу вечером Дэбби, придя домой, устало сбросила пуховик и, прихватив бутылку виски, подошла к двери в квартиру Дарьо. Позвонила, подождала. Ответа не было. Подождала еще немного. И когда уже собралась возвращаться к себе, услышала на лестнице шаги. На площадку бегом поднялся Дарьо. Увидев Дэбби, сразу заулыбался. «Привет, Дэбби. Мама сказала, что у вас была очень напряженная неделя». «Не то слово. Но теперь она закончилась, и у меня...» «Есть два дня, чтобы отдохнуть и восстановиться». «Ещё она сказала, что вы завтра собираетесь к ней на чай». «Всё верно, вы тоже там будете». Дарью отрицательно покачал головой, и Дэби почувствовала что-то вроде разочарования. «Нет, я иду кататься на лыжах с бандой своих приятелей, так что меня в субботу не будет». «Жаль, но я уверена, что вы прекрасно покатаетесь. Послушайте, я не хотела с этим тянуть, просто закрутилась, но вот небольшой презент» благодарность за то, что вы в тот раз выступали в роли моего рыцаря в сияющих доспехах. Даже не знаю, что бы я без вас делала. Я не сделал ничего особенного. Я только рад был вам помочь. И благодарить меня не за что. Как я вам уже говорил, моя дверь напротив, если что-то понадобится. Просто кричите. Дарья углянул на часы. Я бы пригласил вас на стаканчик этого чудесного виски или чего-нибудь еще, но мы катаемся в Вале Даоста... «А туда ехать пять часов?» «И вы будете ехать пять часов сейчас, на ночь глядя?» Дарил кивнул и улыбнулся. «Да, я знаю, затея кажется безумной. Но зато завтра у нас в распоряжении будет целый день, и мы не попадем в утренние пробки на трассе». «Ночь в дороге и день на лыжах? Когда же вы спать будете?» «Высплюсь в воскресенье утром. Кстати, если вам еще интересно послушать про мою книгу, если вы свободны в воскресенье днем, я бы хотел кое-что вам показать». Дебби словно парализовала. Дарьо слово в слово повторил то, что сказал Росси в машине. Шок был таким сильным, как будто ее ударили по лицу. На долю секунды она снова вернулась в тот момент, когда Росси схватила ее за волосы. Она отступила на шаг и покачнулась. Дарьо попытался взять ее за руку, но она вырвалась, резко повернулась к нему спиной и пошла к своей двери. «Дебби, что с вами?» Он был удивлен и встревожен. Возможно, все дело было в его голосе, который так разительно отличался от угрожающего голоса того мужчины в черном БМВ. Но в этот момент Дэбби почувствовала, как паника схлынула, и она постепенно вернулась в реальность. Дэбби остановилась и снова повернулась к Дарио. «Простите». У нее сдавило горло и пришлось откашляться, чтобы продолжить. «Простите, Дарио, просто я...» Несколько секунд она не могла найти правильные слова. Я думала, всё позади, но, похоже, я ещё не оправилась от того случая. Крикните мне завтра днём, когда выспитесь Я с удовольствием послушаю ваши книги». «Дэбби?» — всё таким же встревоженным голосом сказал Дарио. «Если хотите, я могу позвонить ребятам и скажу, что в этот раз с ними не еду». Дэбби затрясла головой, но он продолжил. «Вы уверены, что всё будет хорошо, если останетесь одна в доме?» Хотите, я могу остаться, лыжи от меня никуда не денутся, могу покататься в любой другой выходной. А так, если у вас случится паническая атака, вы всегда будете знать, что я рядом. Спасибо, Даррио. Это очень мило с вашей стороны, но со мной все в порядке. Дэби провела рукой по волосам и смогла улыбнуться. Правда, я в полном порядке, это был секундный прилив неприятных воспоминаний. Рискну предположить, их будет еще немало, прежде чем я действительно сумею оставить все это позади, но я справлюсь. И, конечно, вам ни к чему отменять поездку. Выезжайте, а со мной всё будет хорошо. Ну и крикните мне в воскресенье, когда выспитесь. И осторожнее на дороге. Ну, если вы уверены. Конечно, я уверена. В любом случае, спасибо. Это очень мило, но совсем не обязательно. И присмотрите за своими друзьями, чтобы все ехали аккуратно». Дебби помахала дарю рукой, и он ушёл к себе. Она же, оказавшись в квартире, прислонилась спиной к двери, И так простояла минуты две, собираясь с мыслями. Наконец, стряхнулась и посмотрела на часы. Было около девяти вечера. Дебби подошла к холодильнику, достала бутылку просека, откупорила, налила себе целый бокал, сделала большой глоток, долила вино до краев и убрала бутылку обратно в холодильник. Потом взяла телефон и позвонила Элис. «Привет, Дебс! Как ты там?» В эту неделю она разговаривала с подругой несколько раз. Ей важно было выговориться. И Элис, как всегда, была готова поддержать, успокоить и приободрить. «Неплохо, Эл. А ты как? Как твой Гай?» «Мой Гай, отлично, спасибо, но ты сама как? Я серьезно. Отошла от шока после того, что тот подонок хотел с тобой сделать». дебер сказала подруге о своей реакции на приглашение Дарио, и Эл сразу подставила плечо. «Тебя еще будет какое-то время потряхивать, Дэбс» ну ты не волнуйся. Мозги скоро встанут на место, и ты совсем всем разберешься. Ладно, лучше расскажи мне об этом сексе, Дарио. С чего ты взяла, что он секси? Я тебе ничего такого не говорила. Просто поняла. Это по твоему голосу слышно, когда ты о нем говоришь? элна секунду запнулась. Скажи, если я ошибаюсь. Ты не ошибаешься. Теперь уже Дебби на секунду задумалась. Он действительно очень симпатичный, он умный, внимательный. И у него хорошая фигура. А, в смысле, Дебби немного поколебалась и пояснила. «Ну, ты же понимаешь, что без одежды я его не видела». «Так чего ж ты ждешь?» «Кто говорит, что я жду?» «Дебора Уэтерсон, я очень хорошо тебя знаю. Конечно, ты ждешь. И что сдерживает тебя в этот раз? Дай угадаю. Он слишком красивый, мускулистый и вообще без недостатков, и ты чувствуешь себя низшим сортом, даже при том, что тебя недавно пригласили работать моделью». Дебби ничего не ответила. И Эл продолжила. Я знаю, в чем дело. Он аристократ, а ты пролетарий. И с мест они не сойдут. Ты не из его лиги. Я угадала. Нет. То есть, да. Может быть. Как я и знала. Ты пережевываешь все эти классовые теории, которыми тебя напичкал отец. Когда до тебя уже дойдет, что это больше никого не волнует? Вы с ним просто два человека. В наше время неважно, большой человек или маленький, черный или белый, богатый или бедный, принц или нищий. Он примет тебя такой, какая ты есть, а ты вот таким, какой он есть. Эл, все гораздо сложнее. И потом, он не пытался пригласить меня на свидание или еще что? Дебби вспомнила свою реакцию, когда Дарио, пытаясь ее поддержать, дотронулся до ее руки. Все дело в том, что после того вечера мне нужен только друг, не больше. Я по горло меня уже тошнит от того, что мужчины воспринимают меня как какой-то сексуальный объект. Дебс, они все такие. Мне здесь это уже говорили. Но пока я правда хочу, чтобы Дарьо стал моим добрым другом не больше. Как было бы хорошо проводить время в компании мужчины, который не думает только о том, как бы побыстрее затащить меня в постель. Ну, на этот случай всегда есть опция, геи. Ты наверняка без проблем сможешь найти себе такого приятеля. Мне уже есть Рори, спасибо, сказала Дебби и кое-что припомнив добавила. Ну, может, еще Сэм, наш новый учитель? И нет шанса, что Дарью хоть чуточку гей? Ни одного, Эл. Это сто процентов. А что бы ты ответила, если бы он пригласил тебя на свидание? Это смотря куда. Если в арт-галерее или какой-нибудь музей? Неплохо для начала. напомню чтобы я как-нибудь рассказала тебе о том, чем занимался секция динозавров в Музее естествознания с Крейгом. Крейг — крупный такой канадец. Это было пару лет назад, я потом называла его «Серенозавр секс». Эл. «Прошу, можно обойтись без темы секса?» Дебби спросила себя, как бы она отнеслась к тому, чтобы пойти с Дарью в музей или какую-нибудь галерею, и поняла, что пошла бы с удовольствием. Дарью ей нравился. Нравилось болтать с ним о том о сём, и она была бы рада, если бы он стал её другом, как и его мать. Но, может, не совсем так, как его мать. После разговора с элли в смысле Дебби переключились на еду. Она отрезала себе хорошую ломоть пресного флорентийского хлеба, который после переезда практически сразу стал ее фаворитом. Достала из холодильника клин пармезана и отломила кусок побольше, нарезала крупный помидор и спрыснула его зеленым экстра-вирджин оливковым маслом, бутылку которого ей подарил Нанда, школьный привратник. Нанда заверил Дебби, что это масло лично изготовил его брат, у которого ферма на холмах Монтаспертоле. Результат был просто восхитительный. Дэбби пила вино и прокручивала в голове разговор с Элис. Эл была недалека от истины, когда заговорила о классовых различиях. Дэбби никогда не формулировала это для себя, но, по сути, была уверена, что она и Дарио — люди разных кругов. После кончины своего отца он, скорее всего, станет графом Дарио. Представить, что ее отец когда-нибудь приедет в гости на виллу Деллаторе и увидит всю эту роскошь, было просто нереально. А знакомство ее мамы с Флорой, ухоженная, элегантная, стильная Флора, и ее мама с серебристыми кудрями, которая одевается Крипс козуей дело было не только в этом. Дебби не разделяла категоричного взгляда Бритта на всю мужскую популяцию, но ей, хоть лоб от смеха, не везло с мужчинами, это факт. После своего опыта отношений с Полом, потом с Пьер Луиджи, а теперь с Росси, Дебби хорошо понимала, что потребуется масса времени, прежде чем она даже начнет думать о том, чтобы вообще с кем-то завязывать новые отношения. И под занавес, когда Дарью прикоснулся к ее руке накануне вечером. Ее бросило в дрожь, но это не имело ничего общего с волнением от контакта с объектом желания. Тошнота подкатывала горло при одной только мысли о физической близости с мужчиной, неважно где. За чучелом динозавра в Музее естествознания или в пятизвездочном отеле с видом на заснеженные вершины Альп с камином бутылка шампанского в серебряном ведерке со льдом. В субботу в три часа дня за ней заехал Джакомо. К этому моменту он уже знал, что случилось на самом деле, и его реакция была сродни реакции Дарио. Когда Дебби смогла убедить его в том, что обращаться в полицию не имеет смысла, он предложил решение еще проще. Взять приятелей, поехать к дому Росси, подловить его и хорошенько отделать. На то, чтобы отговорить Джакомо, у Дебби ушло все время пути от центра Флоренции до виллы Делла Но это было не в тягость, даже наоборот, было приятно для разнообразия ощутить, что есть мужчина, который готов за тебя заступиться. Когда приехали на виллу, Дебич мокнула Джакомо в щеку и сказала, «Ты очень милый, Джакомо, но со мной все хорошо, ничего страшного не случилось». Она повторяла эту фразу как мантру в надежде, что сама со временем в это поверит. Встречал ее еще один очень издержанный в проявлении своих чувств приятель. Как только Флора открыла дверь, Байрон ринулся к Дебби и так энергично завилял хвостом, что и попа заходил из стороны в сторону. Выскочив на крыльцо, пес резко остановился, бухнулся на бок, перевернулся на спину и принялся крутить педали всеми четырьмя лапами. Дебби почесала Байрону живот, выпрямилась и подошла к Флоре, которая, что было необычно, в этот день встречала ее в компании с мужем. «Мы очень и очень сожалеем о том, что с вами произошло в прошлые выходные», — сказал граф, протягивая руку Дебби. «То, что позволил себе этот человек, — возмутительно». Дебби пожала ему руку и обнялась с Флорой. Было видно, что графиня с супругом действительно в шоке. Дебби, как могла, постаралась преуменьшить значение случившегося. «Не волнуйтесь, ничего страшного не произошло». Только теперь злюсь на себя, что доверилась такому типу, как этот Россия. К счастью, когда я вернулась домой, ваш сын оказался рядом и поддержал меня морально и физически. Да, Даррио говорил, что вы испытали настоящий шок. Флора взяла деби под руку и повела в дом. Байра навязался за ними, за что тут же получил нагоняя от хозяина. Как обычно, они расположились на застекленной террасе. Дебби пришлось снова рассказать свою историю. С одной стороны, это уже начало ее утомлять, но с другой она чувствовала, что с каждым разом говорить об этом становится все легче. Наконец, Дебби сумела переключить Флору и Графа на другую тему, правда, тема эта была спорная — грядущая свадьба их дочери. «В списке гостей уже 330 человек», — сказала Флора. Было видно, что она не просто удивлена, но и не на шутку раздражена — «Если быть точным, 332», — поправил ее граф, и, судя по голосу, его это тоже не особенно радовало. Дэбби повторила то, что уже говорила по этому поводу раньше. «Но наверняка не все приглашенные смогут приехать. Сейчас январь. Апрель, можно сказать, на носу». «Клаудия уверена, что приедут все», — сказала Флора. И в этот момент Дэбби поняла, что по-настоящему потрясенной. Ее еще не видела. «Если они приедут, я просто не представляю, где их всех разместить!» Дебби посмотрела в окно. Вилла Аделатор располагалась на склоне холма. Но перед домом была очень даже ровная лужейка «Дома в Англии в таких случаях многие люди берут на прокат шатер. У вас на лужайке точно можно поставить один. И вместительный». По лицу графа легко можно было догадаться, что он думает по этому поводу. Подали чай и разговор переключился на менее напряженные темы. Дебби заметила, что подаренную ею тарелку поставили на старинное бюро. Игра впала в лирику, нахваливая ее выбор. Оказалось, что он большой ценитель и знаток английского фарфора вообще и посуды Ройл Долтон в частности. Так получилось, что Дебби, выбирая подарок, случайно напала на коллекционную вещь, и, конечно, она внутренне очень порадовалась такому своему везению. Уже провожая гостью, Флора сказала нечто, отчего у Дебби в голове тихонько прозвенел звоночек тревоги. Разговор зашел о местах, где было бы неплохо провести отпуск, и Флора упомянула о том, что Клаудия и ее жених прекрасно отдыхают в Греции. Дебби спросила, где именно они отдыхают, и Флора сказала, что они арендовали на Санторини виллу с бассейном. «Греция осенью — это просто чудо!» Я даже подумываю, не отдохнуть ли там в следующем году. Ты как, Энсо?» Пока граф раздумывал над этим вопросом, к парадному крыльцу подъехал Мерседес, и деберс прощалась с хозяевами. Но Санторини за нозой засел у нее в голове. Когда выезжали за ворота, она решила прощупать почву. «Джакомо, ты знаком женихом Клаудио?» «Вообще-то нет, никогда никуда их не возил. Они всегда ездят на своей машине. Видел их вдвоем пару раз». Он такой высокий брюнет, больше ничего не могу сказать. А как его зовут, знаешь? Джакомо задумался на несколько секунд и в результате признал. Слышал имя, но из головы выскочил. Честно скажу, мы дома называем его просто жених Клаудия. Дэбби постаралась не выдать своего разочарования. А кто он? В смысле, где работает? Не знаешь? Он доктор. Без колебаний ответил Джакомо.